Глава двенадцатая «На этот раз перед нами будет стоять совершенно другая задача. Немного подумав, заговорил отец, но убивать тебе придется несомненно. Я пока даже не знаю, куда нам предстоит отправиться. Это будет либо Восточный Афганистан, либо Персия. По крайней мере, интересующий нас отряд боевиков базируется в тех местах. Все интересующие государя-военачальники постоянно переезжают с места на место, абсолютно не разделяя эти два государства. Дальше мы ехали молча. На аэродроме, как и говорил отец, ждали дружинники во главе с Лешем, который передал свои полномочия командира наших дружинников своему заместителю, Семенову. Наши личные вещи были переданы Борову. Отправлялись мы налегке. Имея при себе лишь одежду, в которой были. Ну, почти. Нас посадили в маленький самолет, в котором поместились только мы в пятером и два пилота. Лететь предстояло около 14 часов, и на месте мы окажемся глубокой ночью. Это сделано специально, чтобы оставить наше прибытие незамеченным. К тому же нам предстоит высадка на небольшом горном плато. Расположенным в 40 километрах от ближайшего крупного города, в котором на постоянной основе квартируется один из крупнейших отрядов боевиков «Сыны Господни». На месте нас встретят люди из разведки и передадут пакет с заданием. Также они предоставят нам все необходимое оборудование, экипировку и вооружение. Это все мне поведал Леший, который оказался моим соседом по довольно тесным креслам самолета. Сам глава наших дружинников больше 20 лет проработал в одном из подобных отрядов разведчиков. Он в основном всегда работал в Персии, но и в Афганистане ему приходилось неоднократно побывать. И именно в Афганистане он со своим отрядом попал в засаду к одному из отрядов боевиков. Их предали. Леший провел два года в плену, подвергаясь жесточайшим пыткам и издевательствам, но так и не сдался. Им так и не удалось сломить его дух. Я получил приказ от императора нанести удар по базе отряда «Свободные люди», на которую они держали пленных. На выполнение этого задания вместе со мной был отправлен отряд Суворова. Из 143 пленных нам удалось спасти всего 26 человек. Как только боевики поняли, что на базу совершено нападение и они не смогут справиться с нами, они бросились бежать. Но перед этим старались убить как можно больше пленных. И без того изувеченному лешему досталось десяток ножевых ударов в грудь. Когда я увидел его в первый раз, подумал, что он уже труп. Но, к моему удивлению, труп открыл глаза. После этого случая его списали в запас. Рассказывал мне отец о судьбе нашего старшего дружинника. Отец нашел Лешего и пригласил его к себе на службу, даже несмотря на неутешительные прогнозы медиков о состоянии его здоровья. Отец тогда сказал, что Леший не дал убить себя террористам, цепляясь за жизнь до последнего, а уж собственным организмом он и подавно справится. И отец оказался абсолютно прав. Леший мало того, что полностью восстановился, так еще и буквально за год выдвинулся на место старшего дружинника – заменив ушедшего на покой Святогора, служившего нам еще со времен прадеда Кирилла. На выполнение этих заданий Леший будет нашим проводником. По крайней мере, переводчиком, это точно. Никто, кроме него, не говорил ни на Пушту, ни на Дари. А он, как выяснилось, владеет этими языками в совершенстве. Айболит идет с нами в качестве врача и полевого хирурга, если потребуется. Подходящее образование он имел. И даже в свое время работал в одной из лучших клиник столицы. Но все же воинская жизнь его прельщала больше, и он оказался среди наших дружинников. Про читера даже говорить ничего не хочу. Его прозвище говорит само за себя. Везет мужику абсолютно в любом деле, за которое он не возьмется. Решит на рыбалку сходить. Обязательно выловит какую-нибудь нереально большую или редкую рыбу. А перед этим, в то время, пока будет червей копать, выкопает какую-нибудь старинную монетку, которая стоит как три его жалования. Пойдет в казино и обязательно сорвет там главный куш. Его лицо знает во всех игорных заведениях империи и отказывается впускать внутрь. Благо он спускал выигранные деньги так же быстро, как и получал их. Причем в том же самом заведении, тратя все на развлечения, выпивку и женщин. А то, думаю, его уже давно прихлопнули бы воротила игорного бизнеса. Решит прыгнуть с парашюта, и его парашют не раскроется, так он обязательно упадет в сток сена, большой сугроб или еще куда, и отделается легким испугом. Прямо под ногами взорвется граната, и его не заденет ни один осколок. Вообще можно приводить кучу подобных примеров. Одним словом, самый фартовый человек, которого я, да и вообще все его знакомые, когда-либо встречали. Единственное, с чем читеру не везет, так это со слабым полом. За последние три года он успел уже четыре раза развестись. Но, как он сам говорит, ему наоборот дико везет. Появляется возможность познакомиться с кем-нибудь еще, попробовать нового. И когда он только временно все это находит, если целыми днями на службе. Вот таким составом нам и предстоит трудиться в интересах империи на Ближнем Востоке. Часа через три после взлета я заснул и проснулся уже во время посадки. За бортом была непроглядная тьма. Внизу был освещен маленький клочок земли, на который мы сейчас и садились. «Хаджи-Ияр!» — представился нам немолодой мужчина в армейском снаряжении. «Я буду вашим связным со штабом, руководящим операцией Вороного возмездия. «Да я смотрю, в штабе работают лишь одни оригиналы». «Михаил Воронцов и Сергей Воронцов» – представил нас отец, пожимая руку связному. «Почему нас встретили вы, а не Суворов? Это же его сектор ответственности, и Николай мне говорил, что именно он нас встретит». «Возникли непредвиденные обстоятельства, которые потребовали личного вмешательства генерала. Поэтому вас встречаю я!» Тут же ответил Хаджи Яр. «Кровь в пустыне льется густо. Здесь нашли мы свой приют». Сказав эту нелепость, отец остановился, весь напрягся и вопросительно посмотрел на Связного. «В той крови заснул малютка, и его уж не найдут». произнес связной под строгим взглядом отца, который, к моему удивлению, начал собирать силу, явно готовясь к атаке. Но после сказанного Хаджи Яром он опустил силу и выдохнул с облегчением. «Пройдемте в мою машину. Там я введу вас в курс дела. Утром на этом плато уже никого не должно быть». Ни слова не говоря, мы двинулись за Хаджи Яром. Вокруг самолета тут же забегали люди, подготавливая его к отлету. Вот и все. Через пару часов самолет улетит, оставив нас один на один с жарким воздухом Афганистана. Внедорожник Связнова оказался спрятанным за парой небольших скал, которые нам пришлось огибать по широкой дуге. Иначе к ним попросту было невозможно подойти, не свалившись в глубокую расщелину. «В этих сумках необходимое снаряжение и оборудование», — указал связной на четыре увесистых баула, занимавшие весь багажник машины. «Леший, разберись с вещами!» — тут же приказал отец. Леший с ребятами принялись вытаскивать баулы из багажника. В 30 километрах от этого места на Плоскогорье расположен город Газни. Последние шесть лет он является базой отрядов боевиков «Сыны Господни». Командует отрядом генерал Еззатуллах Зулам, глава одного из сильнейших и богатейших кланов Афганистана. Именно богатство его клана позволило Еззатуллаху собрать один из самых больших отрядов в Афганистане. Этот человек стоит за десятками похищений людей по всему миру для последующего получения выкупа. Но в последнее время люди из затулаха повадились похищать жителей империи. За последний год было доказано более 14 случаев похищения и последующего вымогательства денежных средств с родственников похищенных. В основном крупных коммерсантов. не состоящих ни в одном клане и не имеющих за спиной серьезной поддержки государственных органов или других серьезных структур. Две недели назад было совершено очередное похищение. На этот раз людям Еззатулаха удалось похитить дочку Романа Нестеровича. Но ведь он один из богатейших людей империи, и там охраны должно быть просто немерено. Не смог промолчать я после услышанного. И тем не менее, Дарья Романовна сейчас находится в плену у сынов Господних. Срок ультиматума истекает через три дня. Именно столько у вас есть времени, чтобы найти девочку. После чего доставить ее на это плато, откуда она будет возвращена обратно в империю. «Почему Нестерович просто не заплатит выкуп? Николай говорил, что нам придется вызволить из плена девчонку». «Но он не сказал, что это дочка Нестеровича!» Внимательно изучая содержимое папки, произнес отец. «Изначально так и планировалось сделать, но пока собиралась необходимая сумма в золоте и военной технике, Ездзатулах решил, что этого слишком мало и увеличил цену выкупа втрое. За оставшееся время мы просто не успеем переправить сюда все необходимое». Известно, в каком месте и в каких условиях держат девочку. Какая у нее охрана и вообще, кого сможет выставить против нас из-за тулах. В конце папки находится карта самого города и всех пригородов. На ней указаны все возможные места, где, скорее всего, и будет находиться Дарья. Ее местонахождение меняют каждый день, порой используя для этого подставную, очень похожую на нее девушку. «Нашим агентам в Газни очень сложно отследить все перемещения объекта». Вот теперь все встало на свои места, когда Связной назвал похищенную девчонку объектом. Для него она именно объект. Неодушевленная надпись на бумажке, которую нужно вернуть очень богатому отцу. Вот только мне интересно, почему Нестерович не занялся этим вопросом самостоятельно, а обратился за помощью к императору? Причем император не только не отказал ему в помощи, но и провел за решением этой проблемы практически все время, пока я находился в поместье. Но вроде отец ничего не имеет против, после того, как получил объяснение. Значит, придется нам становиться рыцарями в сверкающих доспехах и вызволять принцессу из рук проклятых супостатов. Тем более для отца это не первая операция по освобождению пленников. Леший тому – живое подтверждение. Постоянно рядом с девочкой дежурит десяток бойцов-сынов, все одаренные, предположительно не ниже третьей ступени. «С охраной девчонки, мы справимся без проблем. Даже мне не потребуется вмешиваться», — кивая своим мыслям, сказал отец. «А вот что с основными силами отряда из-за Под «Мы справимся», он подразумевал меня, что и подтверждали его последние слова. «Еще неделю назад десять человек второй ступени стали бы для меня серьезным испытанием. Но после тренировок, организованных Даяной, я точно поднялся минимум на четвертую ступень, а там вполне возможно и на пятую. Сейчас для меня не будут проблемой и полсотни троек». «Шесть четверок?» Пятерка, два гранда и езатулах, архигрант. Но это стандартно, в лучших традициях компьютерных игр. Босс всегда самый сильный. Хотя, как я понял, именно по такому принципу местные боевики и выбирают своих командиров. Кто сильнее, тот и стоит у руля. И совершенно неважно, что в голове у него может быть настоящая каша. Или он вообще псих конченый. Главное – личная сила. Отец промолчал, но я заметил, как он слегка прикусил губу. Буквально на долю секунды. Что-то ему не понравилось в этом задании. Вот только что! Я впервые за свою жизнь выбрался на боевое задание. Да и в настоящем бою практически его не видел, если не считать нападения на поместье. Поэтому я не могу понять, что его так насторожило. Одаренные пятой и шестой ступени? Вряд ли. Отец сам уже, как лет пять, находился на шестой ступени и, я думаю, вполне способен справиться даже с парой шестерок в открытом бою. А исходя из того, что я видел в его руках кристаллические кинжалы, он уже стал архиграндом. Немного подумав, отец начал задавать новые вопросы. Население города. Около 200 тысяч гражданских. Численность сынов господних – 12 тысяч человек. Из них одаренных 428, 80% — вторая ступень. Как гражданские относятся к боевикам, обосновавшимся в их городе? И есть ли у вас агенты среди населения? — Что вы хотите устроить, Михаил Кириллович? — с подозрением спросил связной. — Во-первых, просто ворон. Во-вторых, ответьте сперва на мои вопросы. Гражданские разделились на три лагеря. Первые – ярые сторонники боевиков, готовые в любой момент взять в руки оружие и встать в их ряды. Это примерно процентов 20 от населения Газни. Вторые – ярые противники, готовые поддержать любое мировое правительство, которое сможет избавить их от этой напасти. Это процентов 10 населения города. И последние – нейтрально настроенные жители. Таких подавляющее большинство. К этой группе относятся и все местные кланы. Если стычки между первыми и вторыми регулярны, то третья группа предпочитает никуда не вмешиваться. А что по поводу ваших агентов? В каждой из группировок от трех до восьми человек. Медленно произнес Хаджи, словно не хотел выдавать эту информацию. «Они имеют какой-то вес в своих группировках», — продолжал задавать вопросы отец. «Нет, ворон, я ответил на ваши вопросы. Теперь хочу знать, что вы задумали, для чего вам эта информация?» Закусил у дела Хаджи Яр. «Хотя я и был с ним полностью согласен, вообще не понимаю, для чего отец расспрашивает обо всем этом. Как реагируют сыны Господни, если в городе начинается полномасштабная стычка местного населения? Кажется, я начал немного понимать. Но все же не буду делать преждевременных выводов, пусть отец сам расскажет, что задумал. Если столкнутся их сторонники с оппозицией, то, скорее всего, не обратят на это внимания, А возможно, даже выделят пару отрядов, замаскированных под гражданских, в помощь своим последователям. А почему они просто не убьют всех, несогласных со своей политикой? Спросил я. В таком случае слишком велика вероятность, что нейтрально настроенное население примет сторону оппозиции. А это около 140 тысяч человек, среди которых около 100 тысяч взрослых. Пять крупнейших кланов Газни, объединившись которые, если не справятся с сынами, то ослабят их до такого состояния. что обратно Езотуллах уже не сможет восстановить отряд. А в случае, если решит вмешаться сильнейший местный клан, гарантированный разгром боевиков. «А что в таком случае мешает этим кланам объединиться прямо сейчас и дать пинка боевикам?» — вновь спросил я, совершенно не понимая этих людей. Мой вопрос заставил отца и Хаджи улыбнуться. То же самое, что мешает объединиться родам и кланам в Империи и в любом другом государстве мира, сказал отец. Гордыня, тщеславие, застарелые обиды. А самое главное, это их амбиции, добавил Хаджи. Не хватало мне еще сейчас лекции о межклановых и межродовых отношениях. Почему Ростовы ненавидят трубецких? Сколько поколений Астаховы были на побегушках у Бабичевых, расплачиваясь за долги проигравшегося в карты главы рода? Где прошла решающая битва между кланами Долгоруких и Распутиных? И еще куча других вопросов по этой теме. Единственное, что я могу сказать, что я очень далек от подобной политики. Впрочем, как и род Воронцовых. Хотя в последнее время нас пытаются втянуть сюда все, кому не лень. через нас, подмазавшись к императорскому роду. «Боюсь, у нас нет времени на осуществление подобного плана. Наши аналитики также работали над ним, но пришлось отказаться, как от бесперспективного. Для охвата необходимого масштаба потребуется минимум дней десять, а в нашем распоряжении осталось всего три». Отец вновь промолчал, внимательнее начав изучать предоставленные документы. В окно постучался Леший. «Все необходимое на месте. Вот правда, это набор не для ликвидаторов, а скорее для спасения заложников». «Не заложников, а заложницы», поправил его отец, перелистывая очередную страницу. «Понял, принял, начал работать», сказал Леший и закрыл дверь. Через четыре часа по соседнему перевалу будет проходить караван торговцев. под прикрытием которого вы и попадете в город, а уж там будете предоставлены сами себе. Вам, с свороненкам, рекомендовано не показывать своих лиц никому. Слишком велик риск быть раскрытыми. Охранители государя Российской империи знают в лицо очень многие. Что порой очень сильно нам помогает, а порой, как, например, сегодня, наоборот, мешает. Придется теперь постоянно находиться в капюшоне или какой-нибудь защите, что на местной жаре наверняка еще то удовольствие. Но мы знали, что отправляемся не на увеселительную прогулку. Связь только в экстренных случаях. Спутниковый телефон находится среди вещей. Внутри забит лишь один номер. Если же вам все же придется воспользоваться телефоном, то знайте, что в течение 20 минут люди Еззатулаха вычислят ваше местоположение и отправят группу захвата. Средства связи местных работают только в пределах города. Если им требуется связаться с другим городом, то приходится уезжать от Газни минимум на 20 километров или идти на поклон к Еззатулаху. но в основном они предпочитают с подобными вопросами обращаться к местным кланам, которые за приличную плату могут предоставить рабочее место с компьютером, подключенным к интернету. Жесть у них тут, конечно. Возможно, общаться только с жителями своего города. А как же всемирная паутина? Как же интернет и его безграничные возможности общения между людьми, находящимися в разных уголках планеты? Да только одно подобные ограничения жители Газни должны поднять восстание. Хотя, скорее всего, это мое восприятие мира как жители одного из крупнейших мегаполисов, а местных вполне удовлетворяют подобные порядки. Вроде даже в империи не везде проведен интернет, и многие граждане не приобщены к этому чрезвычайно удобному и полезному изобретению человечества. «У вас есть еще час». после чего необходимо выдвигаться на точку встречи с караваном торговцев. Полчаса на изучение всех данных, еще полчаса на разбор вопросов, если они возникнут. Посмотрев на часы, сказал Хаджи Яр и вышел из машины.